Читательская неуверенность. Поставьте свои любимые книги на одну полку. Вы ловите себя на том, что вам трудно выбрать книгу для чтения. Вы сомневаетесь, понравится она вам или нет? Предлагаем простой выход. Выделите под свои любимые книги отдельную полку. Пусть их будет с десяток. тех, что оставили в вашем сердце и уме самый заметный след. Возможно, время от времени вы их перечитываете. Они послужат вам ориентиром. В следующий раз, задаваясь вопросом, что бы такое почитать, акиньте взглядом корешки стоящих на этой полке книг, они наверняка дадут вам подсказку.